Глава 31. Олигарх Буч, Повелитель Энергии. Е-мейл. Кому? Члену масонской ложи «Восток», управляющему энергетическими потоками. От кого? Член масонской ложи «Восток», член мирового правительства, стоящий в задумчивости на берегу Темзы. Текст. Привет, Буч! Веду узкоглазых, согласно нашей задумке. Дергай рубило, отрубай ток. Саранск, Саратов, Свердловск. Далее по алфавиту, согласно предварительно оговоренному плану. Предлагаю делать это, как всегда, веерно. Победа будет за нами. Твой Боря». Рыжий человек с конопатым лицом выключил компьютер и устало откинулся на спинку кресла. Некоторое время он сидел, заведя руки за голову, затем, освободив затылок, потер пальцами воспаленные от долгих ночных бдений глаза. По яркости те могли соперничать с россыпью лицевых веснушек. Внезапно он вскочил на ноги и рысцой рванулся из кабинета. Спустившись на лифте в подвал, он быстрым шагом, почти бегом, прошел полутемный коридор и остановился возле аппаратной, в дверях которой стояла вооруженная охрана в количестве двух человек, обреженная в пятнистую форму неизвестной принадлежности армии или организации. На их петлицах были вышиты серебряные, наподобие эсэсовских, только тройные, молнии. На рукавах красовались шевроны с надписью «Спецслужба РАО ЕС». «Опять будете отключать электричество?» – козырнув шефу, спросил старший – с двумя лычками на погонах. Бучей скивнул. Он извлек из нагрудного кармана пиджака пластиковую карточку, сунул ее в щель электронного замка. Лампочка над дверью загорелась зеленым, одновременно с щелчком запорного механизма. Вход свободен. Веерно, конечно, поинтересовался второй, с погонами чистыми. Бучей скивнул вторично, с нарождающимся раздражением. Заметив это, охранник с двумя лычками взглянул на подчиненного строго, и тот, намеревавшийся задать еще какой-то вопрос, быстро прикрыл рот. Захлопнув за собой массивную железную дверь, что потребовало от него приложения значительного мускульного усилия, Бучейс неспешно прошелся по огромному залу, густо заставленному железными будками с черепами и предупредительными надписями «Не влезай, убьет». Стены зала были увешаны силовыми щитами с теми же надписями и черепами, чуть меньших размеров и другого цветового оттенка. Чувствовалось, что хождение по своим энергетическим владениям доставляло рыжему человеку неподдельное удовольствие. Побродив примерно полчаса между железных будок, периодически любовно прикасаясь ладонями к стенкам некоторых из них, бучаясь, наконец остановился перед стеной, на которой висела огромная карта России и ее окрестностей. Пробежав глазами по многочисленным ее городам и весям в бумажном исполнении, рыжеволосый человек остановил взгляд где-то в районе Свердловска. Затем последовал поворот головы, и точкой визуального соприкосновения оказался Саратов. Бучей словно колебался, принимая какое-то непростое для себя решение. Взгляд его при этом безостановочно метался между Свердловском и Саратовом. Наконец, вздохнув, он достал из внутреннего кармана толстый сине красный карандаш и обвел Свердловск жирным красным кругом. Круг этот выглядел зловеще. Вообще вся карта была исчеркана синими или красными карандашными пометками, из которых синие выглядели довольно нейтрально Красные же вызывали у человека предчувствие неминуемой беды. Предчувствие могло быть смутным, но от этого оно не становилось менее грозным. Жеребий брошен, с удовольствием рассматривая обрамленный карандашом и наверняка обреченный на что-то нехорошее, даже наверняка губительное для него, город прошептал рыжеволосый человек. Неровными судорожными скачками он пересек огромный зал, и через несколько секунд уже стоял перед железным щитом с бортовым номером 375. «Жеребий брошен!» — с наслаждением повторил Бучейс. Приблизив ладони к лицу, он смачно на них поплевал. Затем потер их друг о дружку и решительно ухватился за рычаг громадного рубильника. Затем замер не более чем на секунду, что не было продиктовано нерешительностью, скорее наслаждением в предвкушении чего-то приятного. и дьявольский хохоча, хорошо отработанным резким рывком, опустил рубильник вниз. «Жеребий брошен!» уже в голос прокричал рыжий человек, и, отскочив от силового щита, некоторое время, подобно безумному, бегал по энергетическому залу, то запрокидывая в хохоте голову, то ударяя ладонями по гулко отзывающимся стенкам металлических шкафов. Вышел он совершенно спокойным, с непроницаемым лицом, повторил процедуру с пластиковой карточкой, а охранники на сей раз не рискнули обратиться к нему с расспросами. «Рао ЕС слушает», — устало сказал он в трубку зазвонившего телефона. Бучай с аппарата». «Стоп, стоп, кто это говорит?» — сухо поинтересовался он, хотя прекрасно знал, что это звонит мэр несчастного Свердловска. Представьтесь-ка для начала, гражданин. Как как? А, так это вы любезный. Рад слышать, очень рад. Что, что вы хотите? Ага, понял. Что ж, извольте. С удовольствием объясню, почему я отключил вашему городу электричество. Вы не оплатили квитанцию за номером Он сделал знак секретарши и высокая блондинка на каблуках, стоявшая рядом, Порывшись в кожаной папке, выложила перед ним усеянный цифрами лист формата А4. «Квитанцию за номером 10678-2», — строго сказал Бучейс, всмотревшись в документ. «Ваш город задолжал моей конторе сотни миллионов рублей, и вы еще имеете наглость возмущаться. Шутка ли, задолженность за миллиард киловатт-часов? И я вас умоляю, давайте обойдемся без рыданий, тем более они вам не помогут». «Как-как вы сказали?» «Ну, это уже наглость!» «И не побоюсь этого слова, шантаж!» «Какие в жопу пенсионеры!» «Какие нахрен больницы, детдома и военные объекты!» Он опять вслушался в произносимое собеседником, поморщился. «А я говорю, Света не будет!» Спокойно, но твердо повторил он, выслушав какие-то обещания. «Не будет, пока не будет денег!» «Точка!» «Я сказал!» «Я!» «Повелитель энергетических потоков! Аминь!» Бросив трубку, он опять откинулся на спинку кресла и, хрустнув костями со значительными отложениями солей, закинул руки за голову. Блондинка смотрела на него подобострастно, в ожидании указаний, но таковых все не было. «Машину мне!» Наконец, по прошествии примерно пяти минут, устало скомандовал Бучейс. И медленно поднялся, выбираясь из кресла. «И усильте мою охрану. Вдвое. На этом все». Блондинка кивнула, обучаясь, безразлично посмотрев ей вслед своими бесцветными рыбьими глазами. Вдруг вспомнил что-то и опять вернулся седалищем в кресло. Он включил компьютер, и его пальцы нервно забарабанили по клавишам аппарата с нелицензионным виндовсом. е mail Кому?» Члену масонской ложи «Восток», члену мирового правительства, стоящему в задумчивости на берегу Темзы. От кого? Член масонской ложи «Восток», член мирового правительства, управляющий энергетическими потоками. Текст. Здравствуй, Боря. Жребий брошен. Выпал Свердловск. Саранск и Саратов на очереди. Желаю удачи. Привет нашим друзьям-монголам. твой Буч. Опять выключив компьютер, Бучейс опять выбрался из глубокого кресла, на сей раз окончательно. Он еще не знал, что только что совершил непоправимую ошибку, самую большую ошибку в своей жизни. Не знал, что недавним движением сдобренных липкой слюной ладоней, с легкостью направил вершащуюся в данный момент историю в другое русло. Не знал, что отключение электричества в Свердловске приведет к гибели победоносной монгольской армии. Не знал, что лучше бы ему было отключить энергопитание Саранска или на худой конец того же Саратова. Но сейчас это было неважно. Жеребий действительно был уже брошен.